Глава шестая. Инкоу. Очнулся от того, что кто-то лил мне на голову воду. Лежал я на левом боку. Попытка открыть правый глаз ни к чему не привела, так как по нему стекала какая-то жидкость, ресницы были будто бы склеены, а левый глаз увидел только запыленные хромовые сапоги и родные зеленые шаровары с желтыми лампасами, которые находились в паре метров от моей головы. Попытка поднять голову привела к дикой боли в районе правого виска. «Поднимите и посадите его, олухи без руки. Как бинтовать-то будете?» Услышал я знакомый голос. Почувствовал, как кто-то сзади подхватил меня под мышки и осторожно попытался усадить. Перед единственным рабочим глазом все поплыло, больно стало во всем теле, но сознание я как-то удержал. Увидел и того, кому принадлежали сапоги с шароварами, и чей голос узнал. Передо мной стоял мой старый знакомый по отряду генерала Рененкамфа, теперь уже сотник вертопрахов Роман Андреевич, который командовал в том походе сотней Амурского казачьего полка и был награжден орденом святого Георгия четвертой степени за бой под Айюром. «Здравствуйте, Роман Андреевич! Какими судьбами здесь оказались?» С трудом просипел я. «Господи! Очнулись, господин полковник!» «Тимофей Васильевич, вы-то как здесь оказались? И в таком виде?» Сотник, сделав два шага, опустился передо мной на корточки. «Аккуратней, Корнеев! Аккуратней держи господина полковника! Это тебе не мешки таскать! Осипов, давай тихонечко глаз протри господину полковнику, а потом бинтовать начинай!» Будешь потом хвастать на все Преамурье, что самого Ермака лечил? — Сейчас, ваш бродь, я нежненько, — пробасили справа, но кто там находился, я не видел. — А завидовать мне много кто будет. — Стоп, казак, отставить пока перевязку. Боюсь, сознание потеряю, — пояснил я Вертопрахову, который с удивлением уставился на меня. Сдерживая подступающую дурноту, я с трудом расстегнул китель и достал футляр с письмом. На ощупь и на первый взгляд, несмотря на все злоключения, он был цел, и, надеюсь, письмо не пострадало. «Вот это...» Я протянул футляр сотнику. «Надо срочно доставить императору Николаю II. Здесь тайное послание для него от китайского императора Гуан Сюй. Приказ ясен, господин сотник?» «Так точно, господин полковник!» Вертопрахов вскочил и вытянулся во фронт ошарашенный моими словами. — Присядь, Роман Андреевич, а то голову не могу задрать. Решайте со своим командованием и доставьте письмо генерал-губернатору адмиралу Алексееву. Евгений Иванович потом дальше письмо до государя отправит. Он знает, что надо делать. — Так вы из Пекина? Сотник замялся, подбирая слово. — Из Пекина, из Пекина. Только вот... Кому-то очень не хотелось, чтобы я добрался до Инкоу. Почти всю мою охрану в две с половиной сотни всадников из гвардии генерала Юань Шикая положили при переправе через Той Цзэхэ, а потом меня гоняли как зайца. Только заяц зубастым оказался. Я попытался улыбнуться, но сморщился от прострела в правом виске. «Не знаешь, кто это на меня охотился, Роман Андреевич?» «Если судить по форме...» то это конница генерала Ли, бывшего начальника цицикарского гарнизона. Помните, нам тогда сказали, что генерал-губернатор Шеу дзянь провинции Хэйлунцзян и генерал Ли приняли золото? Но это оказалось не так. Они с верными им войсками ушли в Монголию, а трупы, что мы тогда видели, были неизвестно кого, одетые в их одежды. Значит, прав был полковник Ванг по поводу генерала Ли. Перебил я сотника, чувствуя, что сознание уплывает. «Но об этом позже. Роман Андреевич, у меня за пазухой мои документы в непромокаемом чехле, а я все...» Батарейки сели. Была последняя мысль, когда вновь провалился в темноту. В следующий раз очнулся уже в больничной отдельной палате. То, что я нахожусь в палате один, понял, когда с большим трудом осмотрелся. Любое движение головой вызывало гулкую боль в правом виске, головокружение и тошноту. Радостным для меня было то, что правый глаз видел, а то я испугался, что ему хана пришла. Второй радостной вестью стало то, что все части тела и мышцы работали. Судя по всему, при падении с лошади отделался только ушибами, кости все были целы. А вот то, что в голову мне пуля от последнего преследователя прилетело. Это стало стопроцентной реальностью. Осталось только выяснить, насколько серьезно. Контузия есть точно. На этот вопрос мне ответил, как я узнал чуть позже, начальник госпиталя, замечательный врач, коллежский асессор, шефнер Павел Карлович. Бодрый толстячок, живчик лет шестидесяти, вкатился в палату, как только сестра милосердия, дежурившая у моей постели, доложила ему о том, что я очнулся. Пришли в себя молодой человек. Это хорошо. Сейчас посмотрим, как у вас дела. Ранение в голову очень опасное, но думаю, что кроме сильной контузии вам ничего не грозит. Хотя и это неприятно. И крови вы много потеряли. Но ну что же, приступим. С этими словами доктор начал осмотр моей тушки. Минут через десять осмотра, выслушивая мои ответы, доктор вынес свой вердикт. Повезло вам, молодой человек. Сильная контузия, надеюсь, без последствий для нервной системы. Да еще один шрам на голове прибавится длиной в вершок. Не первый, но надеюсь, что последний. Это пока молод, ранения о себе не напоминают. А к старости дадут о себе знать. А у вас этих отметин столько, что диссертацию можно писать. «Не бережете себя, молодой человек!» Доктор сокрушенно покачал головой. «С четырнадцати лет воюю, доктор. Всякое случалось», — ответил я, попытавшись улыбнуться, но боль заставила сморщиться. «Так... Где больно?» — резко перестроился доктор. «В правый висок стрельнуло», — глухо ответил я. «Что ж, голубчик, две недели постельного режима, месяц на восстановление...» а потом минимум три месяца отпуска по ранению. Рекомендую съездить на воды в Карлсбад или Баден-Баден». «Доктор, а я где?» Наконец-то смог поинтересоваться я. «Вы, господин флигель-адъютант, в госпитале нашего гарнизона в Инкоу, а я, извините, что не представился сразу, его начальник, коллежский асессор Шефнер Павел Карлович». «Очень приятно, Павел Карлович». Как зовут меня и кто я, насколько понял, вы знаете? Про Ермака весь Дальний Восток знает, а я во Владивостоке почти со дня его основания живу. А моем брате, контр-адмирале Шефнера Алексея Карловича, думаю, вы слышали. «Это в его честь названа одна из улиц города?» – спросил я. «Да, он вернулся в столицу, а я вот не захотел возвращаться. Прикипел к этому краю. И не только я». «Племянник Алексей Алексеевич в должности водолазного офицера на броненосце «Ретвизан» служит». «Переживаю за него», — доктор указательным пальцем правой руки вытер уголки заблестевших глаз. «А здесь как оказались?» — поинтересовался я и сморщился от вновь нахлынувшей боли в правом виске. «Так, Тимофей Васильевич, все остальные вопросы позже. Нельзя вам много говорить. А я старик увлекся». Доктор виновато улыбнулся. «Извините за любопытство. Последний вопрос. А правда, что вы в четырнадцать лет пятьдесят хунхузов, которые пытались угнать станичный табун, убили?» «Только двадцать одного, доктор. Повезло мне тогда». «Да...» — протянул Павел Карлович. «Все. Сейчас вам дадут бульончика, потом опиумную настойку и отдыхайте. Все посещения только завтра». «Доктор, не надо опиумной настойки». «А кто меня хотел навестить?» – поинтересовался я. «Генерал Стессель, лично прибыл. Хочет с вами пообщаться». «Павел Карлович, что же вы молчали? Мне надо с ним срочно переговорить». «И сколько я провалялся без сознания, если Анатолий Михайлович сюда прибыть успел?» – возбужденно произнес я и тут же сморщился от нового приступа головной боли. Больше суток голубчик. Так что никаких посещений. И так я с вами заболтался. Доктор, я с упрёком посмотрел на Павла Карловича. Если только сегодня вечером вам надо поспать, строго произнёс Шефнер. Заснул, а точнее, отрубился в очередной раз ещё до того, как доктор вышел из палаты. Очнулся, когда в окнах было уже темно. В углу помещения тусклым огнем горел фитиль лампы. Рядом с моей кроватью стоял стул, на котором, похрапывая, спала сестра Милосердия. Я попытался подняться, но кровать скрипнула, а сестрица лет шестидесяти тут же открыла глаза. «И куда мы собрались?» «Павел Карлович сказал, что у вас постельный режим. Значит, постельный режим!» «Лежите!» — строго произнесла приказала женщина, но глаза ее при этом лучились какой-то материнской добротой. «Да я по-малому! Сейчас утку подам!» После стеснительной процедуры был накормлен с ложечки, как маленький, куриным бульоном с мелко нарезанным мясом, его в сутке в теплом виде сестра милосердия сохранила, завернув в одеяло. Потом мне дали в приказном порядке выпить, как я понял, настойки опиума. Пока не заснул, успел узнать, что мою сиделку зовут Марфа Матвеевна, что она из крепостных семейства Шефнеров. Во Владивосток приехала как нянька для сыновей Алексея Карловича. Получила свободу, но так и осталась в семье на прежней роли. Когда старший брат с семьей уехал в столицу, осталась во Владивостоке служанкой у холостяка Павла Карловича. Вместе с ним ушла в русско-китайский поход. Милый доктор, несмотря на возраст, добился через генерал-губернатора Градекова, чтобы его назначили хирургом в один из лазаретов при отряде генерала Сахарова. Дальше был поход, сражения, кровь и грязь, а также спасенные жизни. И вот уже год, как Павел Карлович командует небольшим медицинским подразделением в Инкоу, а Марфа Матвеевна, как и во время похода, Исполняет в нем должность сестры милосердия. «Боже, как много мы потеряли. Тяжело себе представить, чтобы в той моей прошлой жизни почти шестидесятилетние мужчины и женщины просились бы на войну, дойдя для положительного решения до губернатора области или края. А здесь такое встречается на каждом шагу». Это были последние связанные мысли, прежде чем провалился в сон. Утром... После процедур и завтрака из каши размазни и насыщенного бульона до моего тела наконец-то допустили генерала Стесселя. «Тимофей Васильевич, что произошло? Адмирал Алексеев требует от меня информацию, а я только и могу сообщить, что вас нашли раненым в окрестностях Инкоу, и вокруг вас было шесть трупов китайских кавалеристов. Вот, лично приехал, чтобы ничего не перепутать при докладе», эмоционально произнес генерал, Едва вошел в палату. «Ваше превосходительство, здравствуйте!» «Ой, Тимофей Васильевич, извините, весь на нервах. Мне утром уже депешу и от его императорского величества передали, с требованием немедленно доложить о вашем состоянии. И здесь нашли!» «Да не волнуйтесь так, ваше превосходительство! Все обошлось. Я жив. Всего лишь контузия. Я попытался изобразить на лице улыбку». — Письмо от императора Гуан-Сюй отправили государю? — Да, как мне доложили, сотник вертопрахов с полусотней сразу же убыл в Харбин. Пришлось к утреннему поезду два вагона цеплять. Все доставил, что знал, доложил лично Евгению Ивановичу. Завтра вернется назад. Шельмец. Своего не упустил. За спасение старшего офицера теперь точно орден получат. усмехнулся Стасиль. Это хорошо, ваше превосходительство. Я бы даже сказал отлично. Я про то, что письмо дошло до Евгения Ивановича. Я с облегчением выдохнул и расслабился всеми мышцами, будто бы из меня выпустили воздух. Хотя за Романа Андреевича так же рад. Если бы не он, мог бы и кровью истечь. Так что же все-таки произошло, Тимофей Васильевич? И давайте без чинов. Хорошо, Анатолий Михайлович. По приказу его императорского величества. Я должен был встретиться с генералом Юань Шикаем. Теперь этого можно не скрывать. Встреча произошла, когда Юань уже стал негласным правителем Китая, совершив военный переворот. Я сглотнул, пытаясь избавиться от першения в горле. Не знаю, дошла ли до вас информация, но этого переворота императрица Ци Си, великий князь Чунь, все его семейство и многие другие приближенные к трону из Маньчжур не пережили. Вся власть сосредоточена в руках военных ханьцев, которые держат под контролем 16 провинций из 23. А император гуан поинтересовался Стессель. Император гуан как мне сказал генерал Юань, это знамя реформации и возрождения Великой Китайской империи. О том, что жить этому императору осталось не больше пяти лет и продолжение династии Цин, вернее всего, не предвидится, Решил умолчать. Ни к чему Стесселю знать такие подробности. И так слишком много ему сказал. «Надо же! Великая империя! Сильно сказано! То-то мы их такими малыми силами разгромили и взяли Пекин!» Стессель воинственно разгладил усы. «Понимаете, Анатолий Михайлович, основные силы новой китайской армии, вооруженной и обученной по европейскому образцу, В боевых действиях практически не участвовали, а их, поверьте, немало. Когда мы брали Тяньцзин из шести дивизий Печелейской провинции, сведенных в 60-тысячный пехотный корпус, усиленный пятью тысячами кавалерии и множеством современной артиллерии, против экспедиции коалиции выступила только дивизия генерала Нэ, и то не в полном составе. А теперь представьте, если бы на нас тогда навалилось еще пять дивизий при поддержке артиллерии. «Боюсь, что нас разбили бы в пух и прах», – мрачно произнес генерал. Геринская провинция, где стояли две дивизии нового строя, также сдалась генералу Ринянкампфу без единого выстрела. Из Шанхая не пришел корпус джан джи а это те же 60 тысяч солдат, вооруженных винтовками Маузера, конницы и 24 орудийных батареи, на вооружении которых стоят в основном французские 75 миллиметровые орудия образца 1897 года со скорострельностью до 15-20 выстрелов в минуту. Объединенная армия нового строя северных провинций Шэньси, Гансу и Гуанчжоу – это еще 50-60 тысяч боеспособных войск. Так что… Если бы китайские генералы захотели воевать за императрицу ци то Пекин мы брали бы долго, пролив реки Крови. Я устало замолчал, почувствовав небольшое головокружение. Да, честно говоря, в таких масштабах я как-то наш китайский поход не рассматривал. Действительно, получается, что мы воевали с бандами, а не с войсками. Генерал замолчал, а потом, осмотревшись кругом, Нашел стул, который перенес ближе к кровати, и сел на него. Я же лежал все это время глубоко вдыхая и выдыхая воздух, чтобы остановить головокружение. Тимофей Васильевич, вам плохо? Увидев мой способ дыхания, быстро спросил Стейсель. Голова немного закружилась. Врач сказал, что сильная контузия. Да я и сам это чувствую. Поговорил с вами совсем ничего, а уже голова кружиться начинает. Ладно, хоть сознание не потерял, как вчера, после небольшого разговора с доктором. Тогда еще пара вопросов и все. Что же все-таки произошло? Мне надо было срочно доставить письмо от императора Гуан-Сю государю. С учетом того, что миноносец лейтенант Бураков был не в состоянии выдать свою максимальную скорость из-за повреждений в бою, было принято решение добираться до Харбина по суше. Генерал Юань сначала выделил вагон с охраной, и я на поезде добрался до Цзэньчжоу, где меня уже ждали 250 всадников личной гвардии генерала под командованием полковника Ванга. На паромной переправе через реку Тойцзэхэ попали в засаду из пяти сотен кавалерии генерала Ли с тремя пулеметами Максима на Тачанках. Чудом остался жив на пароме, успев прыгнуть в воду. Потом больше 12 часов прятался в речных камышах. Ночью выбрался из реки, которую по берегам обложили дозорами, и двинулся в Инкову. Пройдя 10 верст на мосту, наткнулся на дозор, который вырезал. Дальше уже двигался верхом, когда неожиданно нос к носу наткнулся на еще один конный пикет, вступил с ним в бой, потом пытался от него оторваться, но моя лошадь на всем скаку попала ногой, вернее всего в нору. В результате пришлось принять последний бой, но чудом выжил. Дальше меня нашел Вертопрахов. Вот и вся Одиссея. Я прикрыл глаза и пару раз глубоко вдохнул. Тимофей Васильевич, адмиралу Алексееву нужно что-то знать до тех пор, пока письмо не дойдет до императора. Передайте Евгению Ивановичу, что генерал-губернатор провинции Гирин получил указание оказывать помощь по снабжению наших войск. Его армейские магазины в нашем распоряжении. Кроме того... При определенных обстоятельствах его две дивизии, три конных полка и восемь артиллерийских батарей можно будет задействовать и в боевых действиях. Я замолчал, прикидывая, что можно еще сказать до того, пока Николай не ознакомится с предложениями Юань Шикая и не примет по ним решение, Как бы не напортачить. «А что это за определенные обстоятельства?» – заинтересованно спросил Стессель. Это узнаете после того, как с письмом ознакомится его императорское величество и примет решение, Анатолий Михайлович. Пока об этом рано говорить. Не открывая глаз, ответил я, борясь уже не только с головокружением, но и с тошнотой. А для Порт-Артура не найдется парочки или больше китайских дивизий? Я открыл глаза и посмотрел на улыбающегося Стесселя. Шучу, Тимофей Васильевич. «Но заманчива такая перспектива. Только, боюсь, мы получим добровольцев не только на море, но и на суше. И не только английских добровольцев», — усмехнулся генерал. «Вот это пускай государь наш и решает. А теперь, извините, Анатолий Михайлович, но позовите, пожалуйста, сиделку. Боюсь, меня сейчас вырвет». Генерал вскочил со стула и выбежал из палаты. Буквально тут же появилась Марфа Матвеевна с тазиком в руках. Слава Богу, он не понадобился. А я, несмотря на все возражения, получил новую порцию опиумной настойки и ушел в нирвану, получив заверение от Стесселя, что он вечером еще заглянет. Как и обещал, Анатолий Михайлович вечером вновь посетил меня, и я прекрасно понимал, что ему надо». Бумаги, которыми меня снабдил в эту командировку Ники, давали мне такие полномочия, что даже чинов четвертого и третьего класса мог ставить по стойке смирно. Да и слава личного волкодава императора играла на мой имидж. А тут на территории подконтрольной генералу такое ЧП с личным посланником самого царя-батюшки. Так что Анатолию Михайловичу следовало передо мной, как говорилось в аристократической среде, прогнуться. Чувствовал я себя более или менее нормально, поэтому поговорили со Стесселем подольше. Слил ему информацию о примерном количестве китайских войск, которые могут поддержать нас в Маньчжурии и на границе с Кореей, а также на Квантуне. Сам удивился тому, что этих сил получалось приличное количество. Чуть ли не 120 тысяч нормально обученной пехоты, порядка 20 тысяч кавалерии, около сотни орудий полевой – и горной артиллерии. Вспомнились слова генерала Вогака, который рассказал о мнении французского военного атташе полковника Фамина, присутствовавшего на маневрах китайской артиллерии в 1901 году. Он говорил о ней так. «Все движения артиллерии отличаются поразительной точностью, выезд на позиции, снятие и постановка орудий совершаются с поразительной быстротой и совершенством. Инструктор» Немецкий офицер, признавая прекрасные военные качества китайских солдат, высказал, что каждый из них превосходный стрелок, у каждого из них великолепное зрение и полное отсутствие нервов. В общем, такое количество нормально обученных войск нашего юридического, а возможно и реального союзника может сильно помочь в войне всех против всех. Германия, Австро-Венгрия, итальянское королевство Российская империя и империя ЦИН, вероятнее всего, смогут успешно противостоять амбициям Англии, САСШ и ее выкормыша Японии. Но это дело глобальной политики, которую будет решать Никки. Мои мысли прервал Анатолий Михайлович, который резко переключился на приезд в Порт-Артур адмирала Макарова. Степан Осипович со всей своей неуемной энергией впрягся в дела артурской эскадры, тут же попытавшись перетянуть на себя и сухопутные вопросы крепости, тем самым вступив в конфликт с комендантом крепости. «Нет, я понимаю, если это касается ремонта кораблей, но вот его указание усилить оборону Инкоу, это уже ни в какие ворота не лезет», — возмущался генерал. «Чем я гарнизон усиливать буду? У меня ни людей, ни орудий». Тем более рассматривался вопрос о том, чтобы в случае попытки высадки в Инкоу японцев сдать этот порт без боя, а гарнизон отвести на дзинжоуские позиции. Вы же помните про узкий перешейк на пути к порту Артуру, где расположена старая крепость Дзинжоу? Эта крепость и холмистая местность с уже возведенными укреплениями и делают эти позиции очень выгодными для обороны. А сколько в городе наших войск, поинтересовался я. Стрелковый полк, две восьмиорудийные батареи трехдюймовок, Две сотни казаков Амурского полка и две роты пограничной стражи. Этих сил едва хватает, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок в НКО, в котором сейчас больше 60 тысяч жителей в основном пришли на заработки из разных провинций Китая бедный рабочий люд. Основной их интерес – это азартные игры и курение опиума. По докладу местной администрации, в городе больше сотни опиумных и игральных домов. Представляете? «Какая здесь обстановка?» М «Да. Если сюда подойдет хотя бы пара броненосцев для поддержки десанта, то они раскатают гарнизон в тонкий блин», — задумчиво произнес я. «Вот и я то же самое говорил Степану Осиповичу. Без поддержки артурской эскадры Янкову не удержать. Здесь нет ни одной береговой батареи с нормальными орудиями. Все ушло в крепость и в дальние. Да и там их не хватает». — возмущенно произнес Тессель. «А что сказал адмирал Макаров?» «Да что сказал? Ничего. Он старается как можно быстрее ввести в строй поврежденные корабли, а с уцелевшими, расчистив фарватер, чуть ли не каждый день организует учения по выходу с внутреннего рейда. Добивается такого режима крейсирования под защитой береговых батарей...» который обеспечил бы возможность вести стрельбу с кораблей при одновременном концентрировании сил эскадры. Этот маневр уже обозвали «Макаровская восьмерка», которую выходящие с внутреннего рейда корабли описывают напротив строго локального участка побережья от восточного румба Крестовой горы до южного румба горы Белого Волка. Как объяснил мне Степан Осипович, «восьмерка хороша тем, что при любых эволюциях Каждый наш корабль может стрелять одним полным бортом. А ее слабость в абсолютно шаблонном, повторяемом из раза в раз маршруте крейсерства. Стоит только перекрыть главные реперные точки этого маршрута минными банками, и подрыв наиболее глубоко сидящих броненосцев становится неизбежен. Именно при выполнении этого маневра и погиб Петропавловск в моем времени, а вместе с ним и Макаров. Здесь Петропавловск уже затонул, но остались другие броненосцы. Против мин существует эффективное противоядие, качественная методичная работа тральщиков, благо ограниченный фактически постоянный маршрут восьмерки резко сужает масштабы работы, подумал я про себя, а потом озвучил свои мысли вслух. Эту слабость Степан Осипович предусмотрел. Выход корабля осуществляют после тщательного траляния. Да и ставить мины японцам в последние ночи не удается. Мы у них еще два миноносца и Минзак потопили, а также вычислили базу на острове Наньсаньшаньдао в бухте Даляньвань. Язык сломаешь с этими названиями. Так что моряки готовят рейд туда, а потом хотят добить подранков Чемульпо, Мазампо и навестить Сасебо, пока английские добровольцы не подошли». «Если что, в крепости придется самой от противника с моря отбиваться», — генерал Глубоков вздохнул. «Анатолий Михайлович, а известно, какие английские корабли идут к японцам и что произошло в Бомбее?» «Степан Осипович довел до меня, что англичане потеряли там флагман броненосец «Вендженс» с адмиралом Фишером на борту, броненосцы «Глори» и «Конопус», а также броненосные крейсера «Гуд Хоуп», «Левиафан» и «Дрейк», Сюда идут броненосцы Альбион, Галиав, Оушен и броненосный крейсер Кинг Альфред. На Альбионе стандарт японского адмирала Кабаямы. А наши потери: два малых миноносца Барракуда лейтенанта барона Касинского и лейтенанта Бекдживагирова, а также командир отряда капитан второго ранга Колчак, который командовал отрядом на миноносце Касинского. Царствие им небесное. Стэссель широко перекрестился. «Царствие небесное!» — тихо повторил я и закрыл глаза. Перед внутренним взором стала картина атаки и тарана торпедного катера барона Крейста на рейде Мозампо. Представил, как барракуды отряда Александра Васильевича шли под шквальным огнем английской эскадры в бой, и на память пришли слова песни Светланы Никифоровой «В безнадежном бою» аудиофайл который как-то попался на сам в моем мире. Очень поразила меня тогда эта песня. Слова тогда не заучил, а вот сейчас выкрутасы памяти. Они огненными буквами загорелись перед глазами. В безнадежном бою победителей нет. В безнадежном бою кто погиб, тот и прав. Орудийным салютом восславили смерть, открывая кингстоны Восславили флаг. Здесь и кингстона открыть не успели. Одно попадание снарядом крупного калибра, И от барракуды щепок не останется. Из свинцовых валов полустертая рябь Захлестнула фальшборд и сомкнула края. Под последний торпедный бессмысленный залп Мы уходим в легенды из небытия. Здесь немного не соглашусь. Последний залп — Точно было смысленным. И эпоха пройдет, как проходит беда, Но скользнет под водой недобрая весть, И единственно верный торпедный удар Победителю скажет, что мы еще здесь. Это точно. Еще не один торпедный залп скажет нашим врагам, Что отряд Колчака и другие барракуды еще здесь. И другие придут, это будет и впредь, Снова спорить с судьбой на недолгом пути. Их черед воевать, их черед умереть, Их черед воскресать и в легенду идти. — О чем задумались, Тимофей Васильевич? — Или вам опять стало плохо? — взволнованно спросил Стессель. — Извините, Анатолий Михайлович, все хорошо. Ребят мысленно помянул. Я их всех хорошо знал. Александр Васильевич отряд возглавил по моей протекции. Вот закончится эта война, и все они станут легендой Тихоокеанского флота. Мичман, барон Клейст. Я слышал, что адмирал Алексеев подал прошение императору о награждении всего экипажа малого миноносца под командованием барона Клейста и крейсера «Варяг» под командованием капитана первого ранга Руднева. Кардинамо, знаком отличия ордена Святого Георгия, перебил меня генерал. А ваша песня «Варяг» уже сделала крейсер легендарным. Ничего, Анатолий Михайлович. Вот вернется лейтенант Бураков в порт Артур, и вы услышите песню гимн миноносцев «Прощайте, артурские горы». А будет еще и песня «Барракут» с названием «В безнадежном бою». Я почувствовал, как в горле образовался ком. Чуть-чуть доработаю текст. Извините, Светлана. И будет у малых миноносцев или торпедных катеров свой гимн. А Колчак войдет в историю как командир отряда торпедных катеров, на счету которого хрен знает сколько потопленных кораблей противника. Народная молва приукрасит их подвиг. Жалко только, что про боевых пловцов придется еще долго молчать. Интересно, там все живы? Принял мысленно для себя обязательно создать гимн катерников.